Весна. Петр Данилович после скандала на некоторое время присмирел. Часто ездил на мельницу, там ремонтировали мужики плотину, и домой являлся по большей части трезв. К Прохору относился то сугубо ласково, то вовсе не замечал его. Но Черкеста отлично понимал, что у купца на сердце, и говорил Прохору. «Прошка!» «Ухо держи! Как это? Востер!» С весной у Прохора усишки стали темные, и голос окреп больше. Ходил к Шапошникову, говорил, учился, спорил, приглашал его к себе. Отец косился. Только в шеи натрясет. Ибрагим же думал по-иному. «Держись за Шапкина, Прошка! Хоть выпить любит!» а башка у него светлый, все равно... все равно персик. Прохору без физической работы не сиделось. Хотелось топором махать. Взял плотника, и вдвоем начали делать на Таежном озере помост для купания и большую ладью. Это верстах в трех от села Медведева, Дремучая такая, лохматая тайга кругом. И тут же на берегу озера... Из красноствольных сосен промысловая охотничья избушка зимовье. Петр Данилович никогда не заглядывал сюда, охоты не любил. Прохор уже эта избушка дороже каменных палат. Частенько с ружьем ночевал один, А поутру кружил тайгой, добывая лисицы белок. На душе Прохора как будто бы поулеглось, Но весна брала свое — Хмелем сладким из-под тиха опьяняла кровь. Мечталась о женщине, о Ниночке, и мечталась как-то угарно, дико. А Анфиса об Анфисе все молчало в нем. Иногда, впрочем, подымалось острое желание обладать ею и, стиснув зубы, так мучить ее, чтобы она кричала криком, чтобы из ее сердца выплеснулась кровь. Тот поцелуй в церкви. Как можно его забыть? Но и обиду матери, и весь ад в доме из-за ведьмы он никогда забыть не сможет. Однако нет такого человека, который бы знал себя до дна, Даже вещи ворон не чует, где сложит свои кости. Отец опять стал пить, пил подряд четыре дня. Прохор и Марья Кирилловна боялись попадаться на глаза ему. Он лежал, как колода, тучный, горел, хрипел, просил обложить снегом, но снегу не было. Прохор и с жалостью, и с болью смотрел на него — Думал, может быть, умрет. Хорошо это или худо? Вечером Прохор зашел к Ибрагиму, не застал. На кровати сидел Илья и задумчиво перебирал струны гитары. «Я завтра буду лавку подсчитывать. С утра!» — сказал Прохор. «Чего же ее подсчитывать?» — ответил Илья, улыбаясь. «И товару-то в ней кот наплакал. Пустяки! Впрочем, что же?» — обиженно вздохнул он. «Раз мало товару, то тебя гнать надо. Зачем ты нужен нам?» Илья как-то сжался весь, потом осклабясь сказал, «А я, Прохор Петрович, хочу все-таки мадам Козыревой обручальный предлог сделать». «Откровенно, верно говорю вам как другу. Господину Приставу имею наличную возможность поклониться вроде свата, а ваш папашенька — посаженный отец». В глазах Прохора метнулись искрометные огни. Она согласна? Да, ежели, как говорится, проконстантировать, то вполне склоняется. Завтра, думаю, окончательный переговор произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почтой и цветы. А ежели она упрется, сердито покрутил Прохор свой чуб, — Господи, тогда свечи и цветы продам. — Да нет, я уверен. — Женись, женись, черт тебя дери! — сквозь зубы пробурчал Прохор и пошел. — Так завтра? — Так точно. Вечерком-с. Благословляете? Петр Данилович наконец поднялся. Прохор сказал ему. — Я полагаю, отец, Илью сахатых рассчитать надо. Я сам сяду в лавку. Ибрагим будет помогать. — Не твое дело. Я знаю, кто нужен мне, кто не нужен, — сурово сказал отец. Вечером уехал на мельницу. — Дня три-четыре пробуду. Работа. Не дожидайте. На другой день Прохор с утра проверял лавку. В кумаче оказалась нехватка трех кусков. — А где ж остаток шелковой материи Бордо? А где синий креп? Илья замялся. Прохор схватил кусок сицу и ударил Илью плашмя по голове. «Жулик — Жулик! Котелок налез приказчику по самый рот. Илюха окрысился, забрызгал слюнями. — Это еще неизвестно, кто жулик-то! — крикнул он. — Вы папашу спросите. Он без счету крали-то свои таскал. Обидно-с. — Какой крали? — Всяк знает какой. Анфисе. — Ах, твоей будущей жене. — Может быть. Он прыгавшими пальцами выпрямлял свой котелок. — Такой замечательный фасон испортить. Не разобравши сути, я чуть язык не прикусил.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 От лысины до пят засиял сильный, и его вылезла из печи вместе с гусем. — Кушайте! — Тяжело мне. Выпить хочу. хе по По-хитрому захихикал Шапошников и сбросил пенсне. — Если вам тяжело, то как же прочим-то? — Вы все о бедноте, а мне по-своему тяжело. Тоскливо. По-своему.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 «Виновата, что ли, я? Эта женщина зачем здесь?» Нахмурившись и шумно задышав, спросила кухарку, вошедшая Мария Кириллна. «Да за уксусом!» — двусмысленно проговорила кухарка. «Анфиска!» — сказала Марья Кириллна. «Мало тебе хозяин-то плюх надавал!» Хо -хо -хо! Мы сквитаемся!» Задорно весело и в то же время злобно протянула Анфиса и пальчиком погрозила чуть. «Я его не так ударю. От моей затрещины рад будет в прорубь башкой нырнуть. Сквитаемся! Иди вон!» «Эх, Марья Кириллна, вон!» — насмешливо проговорила та, вздыхая. «Тоже вон!» «Да захочу!»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 «Нахалка! Потаскуха! Господи, и заступиться некому!» Круто повернулась Мария Кириллна, а ей вдогонку закричала Анфиса надрывно. «Грешно вам! Грешно! Сроду не была потаскухой! Весело живу! о себя блюду! Бог свидетель!» Вот, допустим, белки.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 И неуклюже повернулся на каблуках. «Да они побольше нас с вами видят!» «Или, например, пчелы, трутни. У них в каждом глазу 26 тысяч глазков сидит. Они, может быть, ультрафиолетовые лучи видят?» «Наплевать мне на лучи-то ихние!» «Или белка. Ведь когда переселяется белка стадами...»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 — А кто же не дурак, позвольте вас спросить? — Орел. — Орел? А какая же от Орла польза? — Да черт с ней, с -то — сказал Прохор, сияя от рябиновки и от прилива сил. — Орел в облаках! Орел все видит! Куда хочет, летит! Что хочет, делает! Орел — свобода! Ого! Захочет Орел жрать! Камнем вниз из вашей дуры-белки кишки вывалятся. Захочет, муравьиную кучу крылом сметет. Орел сила! Ого! Да вы, я вижу, индивидуалист. Я? Я просто Прохор Громов.